Глава 4. Ирину разыскать было непросто, потому что я видел её всего пару раз, причём одетой. На диком пляже народ же загорал и купался преимущественно в костюмах Хадама и Евы. Если бы я знал, где она сняла комнату, то подождал бы до вечера. Но дикий пляж оставался единственным местом, где я мог наверняка разыскать её. Я привлекал внимание обитателей пляжа к громким хрустом, который издавала галька. Мне было неловко, потому что приходилось пялиться на обнажённые натуры, в то время как истинный джентльмен непременно бы отвернулся. Впрочем, некоторым экзальтированным от свободы дамам, рядом с которыми не было мужчин, нравилось моё любопытство, и они медленными или ленивыми движениями будто пытались прикрыть наготу. демонстрировали своё тело. Я старался смотреть только на лица, хотя, скажу откровенно, делать это было весьма нелегко. Мне пришлось дважды обойти пляж, переступая через полотенца и панамы, пока я понял, что Ирины здесь нет. Конечно, можно было бы осмотреть берег повнимательнее, но здесь это выглядело бы как грубое покушение на общечеловеческую нравственность. Я не стал усердствовать, тем более, что шел уже одиннадцатый час, и солнце при полном штиле жарило особенно сильно. Не комплексуя по поводу того, что на мне, в отличие от других обитателей Дикого пляжа, были плавки, я быстро скинул джинсы и майку и бросился в воду. Для купания этот пляж, откровенно говоря, был малопригоден. Глубины у берега нет. Повсюду, как кочки на болоте, раскиданы булыжненьки, которые, если не соблюдать осторожность, можно повредить голову. Поэтому у первых 20-30 м я не плыл, а полз между камнями, на ощупь отыскивая фораватор. На глубине я несколько раз нырнул, доставая до дна и хватая первые попавшиеся под руки камни и ракушки. Потом полежал на поверхности воды, Глядя как надо мной, на мгновение заслоняя крыльями солнце, планирует в небесной лазури чайка. Поочерёдно взмахивая руками, я поплыл вдоль берега. Чайка, видимо, принимая меня за крупную рыбу, не отрывалась. Парила надо мной, рассматривая меня то одним, то другим глазом, потом вдруг сделала горку, перевернулась вниз головой и спикировала на меня. Я уже был готов получить удар в голову клювом, как птица опомнилась, сообразив, что вряд ли сможет вытащить меня из воды, пронеслась, как мне показалось, в нескольких сантиметрах от моего лица, мощно взмахнула крыльями и снова воспарила вверх. Эй, эй осторожнее, крикнул кто-то над самым моим ухом. От неожиданности я глотнул воды, перевернулся, И только тогда увидела, что едва не таранила головой надувной матрас, на котором лежала типично одетая для этих мест девушка в тёмных очках с причёской коры и золотым крестиком на цепочке. Я точчас узнал её. Ирина. "Это вы?" на выдохе спросила она, не зная, какую часть тела прикрыть, и съехала с матраса в воду. — Приветики! Я не ожидал вас здесь увидеть. Боже! Какая холодная! Цепляйтесь за матрас, а то утонете. — А я вас как раз ищу, — ответил я. — Что вы говорите? — наигрно воскликнула она, сдувая капельки воды с верхней губы. — И для чего же вы меня ищите? Мы, опираясь локтями о матрас как о стол, демонстрировали друг другу милейшие улыбки. Однако в то же время мне приходилось отчаянно болтать в воде ногами, удерживая вертикальное положение, но они не всё равно всплывали, и в конце концов их затащило прямо между ног Ирины. Получилось ужасно, словно я проделал этот пошлый трюк нарочно. Кажется, я покраснел так сильно, что вода вокруг меня должна была точь-в-точь вскипеть. Удивляюсь, почему Ирина не заехала мне по визиономии. Она молча оттолкнула меня вместе с матрасом и не поднимая плеч над водой, медленно поплыла вдоль берега. Я, стараясь сдержаться от девушки на безопасном расстоянии, поплыл за ней, одной рукой за греббай, а другой буксируя за собой матрас. "Ну что вы там?" крикнула необорачиваясь Ирина. Воды наглотались. "Что вы хотели?" Я прибавил немного оборотов и сравнялся с ней. Я хотел поговорить с вами о бане. Со мной искренне удивилась Ирина. Кажется, вы знаете её намного больше, чем я. Да, я знаю её больше, чем вы. Но дело в том, что Анна пропала. Ирина даже не остановилась и не повернула голову в мою сторону. Я ожидал от неё другой реакции. Вот как, сказала она и помолчав добавила. А что его вы взяли, что она пропала? Она не ночевала. Я хотел сказать на крыше, но подвернулось более удачное слово. Она не ночевала на даче. Ну, это ещё ни о чём не говорит. Вы правы, конечно. Ирина начинала меня нервировать. Но я, предоставившей ей жильё, в какой-то мере несу за неё ответственность. Мол, лишь что с ней могло случиться? Может быть, она утонула? Она не утонула, ответила Ирина уверенно, повернулась ко мне. А дети матрас, что вы вцепились в него словно сами тонети. Вы знаете, где она? "Я?" зачем-то переспросила Ирина, будто этот вопрос мог быть переадресован ещё кому-то. "Я, может быть, и знаю. Вы говорите загадками. Это что, такая манера общения или вы не хотите отвечать мне?" "Я не совсем уверена в том, что знаю точно. — А вы же хватаете за горло, как прокурор. Ей было нужно время, чтобы подготовить ответ. И Ирина, сделав глубокий вздох, с головой ушла под воду. — Безо всякого сомнения, она что-то знает, — думал я, глядя на пузырьки, выпрыгивающие из глубины на поверхность. — У женщин, конечно, бывают свои тайны, но разве Ирина и Анна настолько близки ей, чтобы так свято хранить секреты друг друга? Она вынырнула, откинула назад волосы, провела ладонью по лицу, снимая воду. Я думаю, что она на по родне уехала в Джанкой. Там у неё родственники. Тётка, что ли? Она что-то говорила про Джанкой. Это, по-моему, недалеко. Я сразу понял, что она лжёт. Уехала в Джанкой на тёмно-синей Volvo, добавил я. Volvo? Ирина часто заморгала. и уставилась на мою локоть. Не знаю, ни про какую вольва. Вдруг меня осенило, и я едва не рассвиялся. Послушайте, милая, я не знаю, что рассказывала вам Анна про наши с ней отношения, но уверяю, мне наплевать на её любовников, и ваша преданность совершенно бессмысленна, как нелепо и смешно ваша беспомощная ложь. Ирина легко подняла на меня свои очаровательные глаза, Крайсок её губ дрогнул. Она покачала головой и сделала лёгкий выдох, словно выдувала сигретный дым мне в лицо. "Думаете, что хотите?" Я промахнулся. Версия с любовником, похоже, была совсем далека от истины. Ирине надоело мёрзнуть в вазе, и она, сверкнув глянцевой кожей, выскользнула из воды и легла грудью на матрац, представив перед моими глазами во всей, так сказать, красе. Может быть, она хотела таким образом поставить точку в нашем разговоре. Если бы мне было лет 15, то так бы оно и вышло. Воспитанный бабкой и жутким пуританином, я вряд ли бы вынес такой ошеломляющий поступок девушки и моментально наглотался бы морской воды. Сейчас же я спокойно разглядывал её порозовевшую, покрытую мурашками и озноба кожу и думал о том, что за годами я стал чрезмерно придирчивым, и мне очень непросто будет найти себе жену. Бог слепил Ирину неплохо, хотя и не без изъянов. Лодыжки, например, немного толстоваты. Плечики воробьиные, узкие и слабые. А это не в моём вкусе. А вы наглец, неожиданно сказала она и плеснула мне в лицо воды. Должен сказать, ответил я, отворачиваясь и протирая глаза, что вы и сами запрыгнули в поле моего зрения. Но я успел заметить, что фигура у вас как у богини, солгал я. 10 лет живу в посёлке, но такой ни у кого не видел. Даже понимая, что это всего лишь беззастенчивая лесть, Ирина не смогла сдержать улыбки. Благодарю за сладкие слова, но вы, конечно, говорите неправду. Я лучше вас знаю, какие достоинства и недостатки у моей фигуры. Всякая неправда как и правда, относительно. Я считаю, что ваша фигура совершенно, и моё мнение имеет право на жизнь. Вы говорите, что Анна уехала к тётке в Джанко, и должно быть в этой лжи тоже есть свой смысл. Вы опять за своё. Ева мне сказала то, что знаю. — И вы сами в это верите? — Верю. В то, что Анна уехала к родственникам, собравшись как по тревоге, и даже не взяла с собой косметичку? Ирина молчала. Мимо промчалась моторка, и нас скачнуло на волне. Я осторожно повернул голову. Она смотрела на меня. — Откуда вы знаете? — Что знаю, не понял я. — Что она не взяла с собой косметичку? — Потому что видел ее на крыше. — Анну? «Да косметичку, черт возьми! Неужели я так путанно объясняю?» «Вы мне надоели», — вдруг изменившимся голосом сказала Ирина и отвернулась от меня. «Оставьте меня в покое», — добавила она. «Я вам все сказала, и нам больше не о чем разговаривать». «Очень жаль», — ответил я и, опустив лицо в воду, поплыл к берегу. Вдох из-под правой руки, выдох в воду, вдох из-под левой, выдох. На вдохе, поворачивая голову, я видела Ирину. Она все так же лежала на матрасе, следила за мной. Я выбрался на берег не в том месте, где вошел в воду. Нас отнесло течением в сторону, и я не сразу нашел одежду. Джинсы и майку, сложенную на камне на манер подстилки, облюбовала рыжая такса. Ее хозяева, парень с девушкой, отдыхали в стороне в тени скалы, И коротколапая собачонка, предоставленная сама себе, облеяла меня до хрипоты, пока я стряхивал с майки шерсть и одевался. Ирина я хорошо видел её из-за камня, медленно плыла вдоль берега, наблюдая за мной. Заправляя майку на ходу, я вышел на тропу, но повернул не в сторону посёлка, а влево, к новому свету. Ирина не могла этого не заметить. Бодрым шагом я поднимался всё выше и выше, пока меня не скрыли заросли можжевелового дерева. Тут я остановился и сел на землю. Моя безумная оранжевая майка, из которой давно пора было сделать половую тряпку, сразу вспыхнет кричащим пятном, и меня будет видно из Турции, как только я поднимусь на шоссе. Пришлось её стаскивать и подставлять голые спины и грудь колючими ветками и надоедливой мошкаре. Пригнувшись, я побежал по склону к огромному белому камню, с которого наверняка весь пляж был виден как на ладони. Последние 5 метров мне пришлось преодолевать на корточках, так как там не было ни одного деревца. За камнем я выпрямился во весь рост, осторожно заглянул за него, Но видеть пляж мешала разлапистая коряга. Я попятился назад, отыскивая более удобное место, как вдруг почувствовал, что коснулся плечом чего-то мягкого. Ойкнув, от меня отпрянул гражданин в голубой рубашке на выпуск, белой кепке и сандалиях поверх синих носков. В руках он держал бинокль. "Простите", сказал он смущённо, пряча бинокль в кожаный футляр. А я здесь за дельфинчиками. М-м, удобное место, правда? А вы тут просто отдыхаете в Фонтианази или так дигарём? Я заглянул за камень. Гражданин был прав. Место очень удобное. Не меньше дюжины бронзовых ягодиц, как на ладони. Поверхность моря отсвечивая солнце, Слепителем светом резала глаза, но я все же разглядел, что Ирины и на матрасе уже нет. «Дайте-ка мне бинокль», — попросил я гражданина, и он, приняв меня за единомышленника, с охотой выполнил просьбу. Я приник к окулярам, навел на резкость и поплыл над камнями и телами. «Вот там, немножко левее». Близко на дух мы заговорил гражданин. Великолепный экземпляр. Гляньте, какие роскошные бёдра, объёст. И ещё провей на красной подсилочке нашли. Как вам это нравится? Гражданин, навёрствой упущенное в молодости, в которой, как утверждали по телевизору, секса не было, слегка отвлекал меня, но тем не менее я быстро нашёл Ирину. Она, уже одетая в купальник и майку, стояла на коленях и давила обеими руками обмякший матрас, выжимая из него остатки воздуха. Она торопилась и время от времени кидала взгляды в ту сторону, куда я ушёл. Я я жалею, я жалею, что не взял с собой телескоп. Чмокнув губами, сказал гражданин: "У меня в Козельске есть свой телескоп". Белый карлик называется очень удобный для домашних условий, а стократное увеличение, знаете ли, это что-то. А этот биннух так игрушка память о службе на флоте. Ирина уже скрутила матрас в рулон, подвязала его бичёвками и, сунув подмышку, стала подниматься по тропьям. Она то пропадала, то появлялась опять, с каждой минутой всё ближе и ближе. Я вот дал бинокль гражданину и бегом рванул на шоссе. Приходите завтра часиком к 10, крикнул он в дегонку. Я покажу вам ещё один наблюдательный пункт. Обливаясь потом, я выбежал на шоссе и вытирая мойкой лицо и грудь, стал искать какой-нибудь выступ в скалах, откуда мог бы незаметно проследить за Ириной. Но как только я сделал первый шаг, чтобы перебежать на другую сторону дороги, Как вдруг из-за поворота выскочил хорошо знакомый мне москвич и пошёл мне наперерез. Только его здесь не хватало. Машина остановилась рядом, как вкопанная. Что ты носишь-то, как чумной? крикнул Климу, высунувшись из окошка. Давай и рули дальше, махнул я рукой, не до тебя. А я видел твою кралю, сказал он. Какую кралю, чёрт тебя возьми? Я обернулся. Ирина вот-вот поднимется на шоссе. Ну, эту, как её, Анютку. Я проснул руку в окошко и схватил Клим за плечо. Где? Иж, иж ты как всполошился. А ведь я предупреждал, что её увидут. Да не трави душу, говори, где ты её видел. Ну не так, чтобы лично Анюту видел, поправил себе Клим. А Вольва, на которой ехахаль катала. В Новом Свете на стоянке. у бывшего мидовского санатория Жарица. Только что мимо проезжал. <связывая> Так-то, братишка. Среди деревьев мелькнула салатовая майка Ирины. Я хлопнул ладонью по горячему капоту. Всё, проваливай, и метнулся к скалам. Клим, к счастью, не стал выяснять, с чем связано моё странное поведение, и точше переключился на Ирину. Он поехал вперёд метров 50. И, поравнявшись с ней, остановился. В это время я, согнувшись в три погибели, наблюдал за ним из-за придорожного камня и нещадно бил кулаком по песку. Вперёд, ежай, не останавливайся. Ах, ёшкин кот! Ирина прыгнула на переднее сиденье, Москвич лязгнул коробкой передач и быстро растворился за облаком выхлопа. Ну что за человек? Серцах бормотал я, поднимаясь из-за своего укрытия. Ну откуда он взялся на мою голову? Я оглянулся в надежде, что меня подберёт какая-нибудь попутка, но шоссе, как назло, было пустынным. Не тратя больше времени на бесполезные раздумья, я побежал следом за москви checksum и поднявшись на перевал, увидел, как машина, стреляя выхлопом, Медленно ползёт вниз по серпантину. У меня был шанс догнать её, перебежав со скоростью молодого жеребца наискосок по бездорожью. Проклиная в уме клима, раскалённое солнце и весь этот сумасшедший день, который для меня начался в 5:00 утра, я побежал по знояным, высушенным холмам, стараясь не упускать из виду Москвич, но после нескольких падений стал смотреть уже только под ноги. Я промчался мимо гаражей пансионата, где разбрызгивая слюну, надрывались в истерическом лае никогда не знавшие ласки сторожевые псы, затем по тенистым аллеям, где дрожала в воздухе прохладная водяная пыль от поливочных форсунок, и по мосту, перекинутому через бетонированный высохший канал, опять на шоссе. Бежать дальше у меня уже не было сил. Но к счастью, необходимость этого отпала. Когда я, высунув язык, вывалился на шоссе, Москвич стоял рядом с улочкой, ведущей к моей даче. Ирина вышла из машины, но Клим, похоже, настойчиво предлагал ей свидание, и она вынуждена была что-то отвечать ему, склонившись над окошком, поворачиваться, отходить на шаг в другой, затем снова возвращаться к машине и склоняться над окошком. Мне хорошо известно, как бывает не просто отвязаться от клима, но сейчас эта его особенность играла мне на руку. Пока Ирина с натянутой улыбкой прощалась с ним, я перевозил дух, сидя в тени пыльного кипариса. Наконец, осквич готравляя атмосферу, покатил дальше, а Ирина, оглянувшись, свернула в переулок. Когда она скрылась за домами, я покинул своё убежище и уже не торопясь пошёл следом. Из-за ствола тополя я увидел, как она приблизилась к калитке дачью, в очередной раз посмотрела по сторонам, пристала на цыпочки, чтобы дотянуться до защёлки, открыла дверь и юркнула во двор. Я поторопился, чтобы не упустить самое интересное. Дверь не скрипнула. Каждый год смазываю соледолом петли. Во дворике Ирины не было, в кулисаднике тоже. Остаётся крыша. Я встал перед лестницей, не зная, как подняться по ней бесшумно. Никаких звуков не доносилось сверху. Я осторожно поставил ногу на нижнюю ступеньку. Деревянная доска прогнулась, но не скрипнула. Поставил вторую. поднял голову, чтобы убедиться, что Ирина не наблюдает сверху за моими стараниями, и тут же услышал тихий шипящий звук, будто вспыхнула спичка, и над крышей поплыл серый дымок. По-моему, интересное уже началось, а может быть, уже прошло. Рискуя обломать своей тяжестью прогнившие ступени, я взлетел наверх, сильно стукнувшись головой о ветку ореха. Ирина сидела на раскладушке с перекошенным от испуга лицом. Думаю, что она не закричала только потому, что вовремя закрыла ладонью рот. На полу у её ног тлел кусочек бумаги. Я придавил его подошвой. "Это это вы?" с трудом произнесла Ирина, пытаясь вытянуть губы в улыбке. "А я думала, Она пыталась незаметно отодвинуть раскрытую косметичку за спину. Я схватил её руку. Ирина не сопротивлялась. Из её другой руки я выхватил коробок со спичками. "Ну хватит", сказал я. "Ты что, решила поджечь мою дачу?" Она ужасно фальшиво рассмеялась, потом провела ладонью по лбу и опустила глаза. "Простите, Кирилл. Сама не знаю, что на меня нашло". Молю вас, уведите меня отсюда. Мне надо чего-нибудь выпить. Я поняла, что если она не расскажет всего сейчас, то уже через несколько минут, когда я поведу её что-нибудь выпить, возьмёт себе в руки, и я снова ничего от неё не добьюсь. Ирина взяла себя в руки намного быстрее, чем я ожидал. Она вскинула на меня глаза и уже другим тоном спросила: "Что ты следишь за мной, как ищейка?" Ирина, я повторяю свой вопрос. Где Анна? Я не знаю, где твоя Анна. Что ты делала здесь? Я искала свою помаду в этой косметичке. Позавчера одолжила, сегодня забираю. Что нельзя? Можешь так сильно не волноваться. Я ничего не украла с твоей дачи. Я убрал ногу и поднял с пола полуобгоревший бумажный уголок. Похоже, это была визитная карточка. Я с трудом разобрала остатки слова. может быть фамилии Р Ров и ниже более мелким шрифтом Тор Что это? Не знаю, коротко ответила Ирина и отвернулась, делая вид, что рассматривает портовую башню. Не принимай меня за идиота, сказал я, чувствуя себя однако полным идиотом. Ты пришла сюда для того, чтобы сжечь эту визитку. Кто такой этот Ров? Какое отношение он имеет к Анне? А ты в милиции не работал? томным голосом спросила Ирина. Из тебя бы получился хороший мент. Она поднялась со раскладушки. Ладненько, я пошла. Ой, черешни сколько. Угостил бы, что ли? Ну что с ней делать? думал я, глядя, как Ирина, ухватившись одной рукой за арматурный каркас, свешивается с крыши и тянется к тяжёлым ветвям. усыпанным крупной жёлтой черешней не получился бы изъямент ни хороший и ни плохой